Издательство Эксмо. Терри Прачет. Держи Марку. Девять тысяч лет назад флотилии мертвецов дрейфуют в подводных реках. Мало кому известно о них, хотя в теории все очень просто. То есть море, если так подумать, всего лишь очень влажный воздух. А воздух, как известно, чем ниже спускаешься, тем плотнее. И чем выше взлетаешь, тем реже. И когда подхваченный бурей корабль разбивается и идет к о дну, рано или поздно он достигает той глубины, где вода становится достаточно вязкой, чтобы остановить падение. В общем, он прекращает тонуть и плывет по подводной глади глубоко под бушующими штормами и высоко над океанским дном. Там царит спокойствие. Мертвенное спокойствие. На некоторых затонувших кораблях еще есть такелаж, на некоторых даже паруса, на многих остались моряки, запутавшиеся в такелаже или привязанные к штурвалу. Но плавание продолжается без цели, без места назначения, потому что подводные океанские течения носят мертвые корабли со скелетами моряков по свету. Они дрейфуют над затонувшими городами, между ушедшими под воду горами, пока огниение и древоточцы не изъедят их до основания, и они не прекратят существовать. Иногда в о тьму и ледяную безмятежность глубоководной равнины падает якорь и нарушает вековую неподвижность, вздымая облако ила. Один такой якорь. Чуть не задел а н г х а м а р а д а который сидел и смотрел на корабли, проплывавшие высоко над его головой. Он запомнил, потому что это было единственным интересным происшествием за последние девять тысяч лет. Месяц назад это зараза, косящая семафорщиков. Она была сродни тропической лихорадке. к о т о р ы й моряки заболевали после долгих недель штиля под палящим солнцем, когда им начинало мерещиться, что их корабль окружен зелеными полями, и они шагали за борт. с е м а ф о р щ и к а м иногда начинало казаться, что они умеют летать. От одной клик башни до другой было около восьми миль, и стоя на самом верху, вы находились в полутора ста футах от земли. Говорили, что если пробыть там слишком долго без головного убора, ваша башня станет выше, а соседняя ближе, и человеку начинало казаться, что он мог бы даже допрыгнуть туда или прокатиться на невидимых посланиях, скользящих между башнями. А может, у него возникала мысль, что он и есть послание. А некоторые считали, что это было обычное повреждение мозга. вызванные шумом ветра в арматуре. Точно никто не знал. Люди, которые шагают в воздух на высоте 150 футов от земли, нечасто имеют возможность обсудить это впоследствии. Клик башня слегка покачивалась на ветру, но это было нормально. В этой башне было много разных новых штучек. Она использовала ветер для работы своих механизмов. Она огнулась, но не ломалась и была скорее похожа на дерево, нежели на крепость. Ее можно было всю собрать на земле и потом возвести на нужном месте в течение часа. Она была образцом изящества и красоты и могла отправлять клики до четырех раз быстрее, чем старшие башни, благодаря новой системе заслонок и цветных огней. По крайней мере. сможет, когда удастся решить небольшие технические вопросы. Молодой человек проворно взбирался на самый верх башни. Из липкого серого м а р е в а он вылез на ослепительный солнечный свет, а утренний туман у него под ногами простирался до самого горизонта, как море. Пейзаж мало интересовал юношу. Он никогда не мечтал о полетах. Он мечтал о механизмах и изобретениях, которые будут работать лучше, чем все, что существовало до них. А сейчас он хотел разобраться, из-за чего новые заслонки опять заело. Он смазал задвижки, проверил натяжение проводов, а потом в ы с у н у л с я еще дальше, навстречу холодному воздуху, чтобы проверить сами заслонки. Делать так было нельзя. Но любой с е м а ф о р щ и к знает, что это единственный способ починить неисправность. Да и потом это совершенно безопасно, если что-то звякнуло. Он обернулся и увидел, что карабин его страховочного троса лежит на полу, увидел тень, ощутил пронзительную боль в пальцах, услышал крик и упал якорем вниз. Глава первая. Ангел, в которой герой получает величайший дар — надежду, сочувственный сэндвич с беконом, неутешительные размышления палача о тяжких наказаниях, славные последние слова. Наш герой умирает. Ангелы и рассуждения об оных. Избегайте неуместных предложений, в которых ф и г у р и р у ю т мётлы. Неожиданная поездка, мир бесчестных людей, п р ы г с к о к выбор есть всегда. Бытует мнение, что перспектива быть на утро повешенным необычайно помогает человеку собраться с мыслями. К сожалению, собравшись, они неизбежно сосредотачиваются на том, что голова, в которой они собрались, на утро окажется в петле. человека, который должен был оказаться в петле, при рождении недальновидные, но любящие родители нарекли мокрицем фон Липвигом, и он не собирался очернять это имя, хотя казалось бы, куда уж дальше, будучи под ним повешенным. В миру вообще и в приказе о смертном приговоре в частности он значился Альбертом стеклярсом. К ситуации он подошел с самой оптимистической стороны и, собравшись с мыслями, думал о том, как бы в петле не оказаться и, в частности, как бы при помощи ложки соскрести к р о ш а щ и й с я цемент вокруг камня в стене его камеры. Он корпел над этим уже пять недель, и ложка теперь больше походила на пилку для ногтей. На его счастье т ю р е м щ и к и ни разу не меняли ему постель. Иначе они обнаружили бы в камере самый тяжелый на свете матрас. Все внимание Мокрица было сосредоточено на увесистом булыжнике и на пригвожденной к нему железной скобе для крепления кандалов, в частности. Мокриц уселся лицом к стене, уперся в нее ногами, обеими руками ухватился за железное кольцо и потянул. Его плечи вспыхнули огнем. Перед глазами поплыл алый туман, но камень сдвинулся и пополз почему-то слабо позвякивая. м у к р и ц у удалось высвободить камень из стены, и он заглянул в дыру. На том конце крепко сидел еще один камень, и цемент вокруг него выглядел подозрительно прочным и свежим. Прямо у стенки лежала новая ложка, лежала и сверкала. м о к р и ц так и стоял, уставившись на нее, пока не услышал из-за спины хлопки. Он обернулся, и его натянутые жилы так и в з в ы л и от боли. Через решетку камеры за ним наблюдали тюремщики. Отличная работа, господин стеклярс, воскликнул один из них. Рон теперь должен мне пять долларов, а я говорил ему, что ты упрямый, говорил я. Твоих рук дело, Вилкинсон? Обесилиенно спросил м о к р е ц глядя на отражение света в ложке. О нет, куда мне? Приказ лорда в и т и н а р и Он считает, что всем смертникам нужно предоставлять перспективу свободы. Свободы? Да тут же камень опять. Черт подери! Да все так. Тут ты прав, все так. Согласился тюремщик. Так ведь речь-то только о перспективе. Вот оно что, а не о настоящей свободе, когда ты на свободе. Хе-хе. Это было бы глупо с нашей стороны, да? Ну, видимо, да, сказал Мокриц и не добавил скотиновые такие. Минувшие полтора месяца тюремщики обращались с ним очень даже по-божески. И вообще он всегда предпочитал находить с людьми общий язык. Это ему очень, очень хорошо удавалось. Навыки общения были важной частью его арсенала, практически составляли этот арсенал целиком. К тому же у тюремщиков были большие дубинки, поэтому Мокриц осторожно добавил: «Кто-то мог бы сказать, что это жестоко, Вилкинсон». «Да, мы тоже так подумали». Но в и т и н а р и с а з а л что нет, мы не правы. Он сказал это. Он наморщил лоб. Трудотерапия, ф и з а р я д к а и вообще не дает затасковать и дарует величайшее из всех сокровищ, к а к о в о и есть надежда. Надежда, проворчал Мукрец. Ты не расстроился, а, господин с т е к л я р с Расстроился я? С чего бы, Вилкинсон? Да вот твой предшественник ухитрился вылезти в эту трубу. Такой маленький был и юркий. Мокриц глянул на небольшую решетку в полу. Этот вариант он отбросил сразу. Труба хоть ведет к реке, спросил он. Тюремщик ухмыльнулся. Все так думают. Как он был огорчен, когда мы его выловили. Приятно видеть, что ты уловил суть, господин Стеклярс. Нам всем с тебя только пример можно брать. Как ты все это провернул? Песок в матрас? Как умно, как аккуратно, как опрятно! Нам было в радость наблюдать за тобой. Кстати, жена моя сердечно благодарит за корзину с фруктами. Такая солидная корзина. Даже кумкваты есть. Не за что, Вилкинсон. Смотритель правда чуток обиделся из-за кумкватов. У него-то были одни финики. А я так и сказал ему, что фруктовая корзина, она как жизнь, никогда не знаешь, что попадется. Он тоже передает спасибо. Рад, что ему понравилось, Вилкинсон, ответил Моклиц рассеянно. Несколько его бывших квартирных х о з я е к приносили гостинцы бедному сбившемуся с пути мальчику. А мокрец всегда делал ставку на щедрость. В конце концов, в его профессии все держалось на стиле. И вот еще что, сказал Вилкинсон. Мы тут с ребятами подумали, вдруг ты все-таки решился облегчить душу на предмет адреса того самого места, где расположено место нахождения, где, чтобы не ходить вокруг да около, ты спрятал деньги. В т ю р м е стало тихо, даже тараканы прислушались. Нет, на это я пойти не могу, Уилкинсон, громко ответил м о к р е ц театрально выдержав паузу. Он похлопал себя по карману сюртука, поднял вверх палец и подмигнул. Тюремщики усмехнулись в ответ. Прекрасно тебя понимаем, а сейчас я бы и на твоем месте отдохнул, потому что тебя Повесят через полчаса, сказал Вилкинсон. Эй, а завтрак мне не положен? Завтрак только после семи, отозвался тюремщик с сожалением. Но знаешь, я сделаю тебе сэндвич с беконом, только ради тебя, господин стеклярс. До рассвета оставались считанные минуты, когда его провели по небольшому коридору в каморку п о т ы ш а ф о т а м Мокриц заметил, что наблюдает за собой как бы со стороны, словно он уже частично покинул свое тело и парил, как воздушный шарик, который только и ждет, чтобы оторваться от нитки. В каморку через щели по м о с т а у него над головой и вокруг дверцы люка, ведущего на эшафот, просачивался свет. Человек в капюшоне усердно смазывал петли означенного люка. Когда в каморку вошли, он прервался. Доброе утро, господин Стеклярс. Он учтиво снял капюшон. Это я, господин Даниэль и Расс Трупер. Я твой палач на сегодня. Не волнуйся, я вздернул уже не один десяток человек. Мы быстро совсем разберемся. Скажи мне, Даниэль. Правда ли, что если человека не повесит с трех попыток, ему делается помилование? Поинтересовался м о к р е ц пока Палач тщательно вытирал руки тряпкой. Слыхал я о таком, слыхал. Но меня знаешь, тоже не просто так прозвали и раз. Желает ли господин черный мешок на голову? А это поможет. Кто-то считает, что так будет выглядеть презентабельнее. И потом не видно, как глаза выкатываются из орбит. Короче, это скорее для публики. Сегодня, кстати, весьма многочисленный. Неплохую про тебя тиснули статейку в правде. Писали, какой ты хороший человек и все такое. Не изволишь подписать веревку перед повешением. В том смысле, что после уже вряд ли получится подписать веревку. Удивился м о к р е ц Ага, ответил палач. Это как бы традиция. Люди покупают использованные веревки. Коллекционеры узкого профиля, так сказать. Странновато, конечно, но чего только не бывает, да? А с автографом, понятное дело, стоит дороже. Он расчеркнул пальцем в воздухе по всей длине веревки. У меня и специальное перо есть, которое пишет на веревке. По автографу на каждые пару дюймов. Ладно, только подпись, никаких эпиграмм. А мне денежка, буду при много благодарен. Может, в знак благодарности не будешь меня вешать? – спросил мокрец и взял у него перо. Все откликнулись на это одобрительным смешком. Трупер наблюдал, как мокрец выводит автографы на веревке и радостно кивал. Замечательно! Это фактически мой пенсионный фонд у тебя в руках. Итак, все готовы? Я не готов, быстро ответил Мокриц, к всеобщей радости. Ты такой забавный, господин Стеклярс, сказал Вилкинсон. Без тебя тут будет совсем не так, честное слово. Для меня то уж точно, заметил Мокриц, что снова было расценено как тонкая острота. Он вздохнул. Скажи, Трупер, ты впрямь считаешь, что такие меры предотвращают преступления? Ну, в общем и целом я бы сказал, сложно судить однозначно, ведь не просто обнаружить доказательства еще несовершенного преступления, ответил Трупер в последний раз дернув дверцу люка. Но в частном и конкретном я бы сказал чрезвычайно действенно. И что это значит? Да то, господин, что я еще никогда не видал, чтобы сюда возвращались дважды. Приступим. Они поднялись наверх под прохладное утреннее небо, и толпа зашевелилась, раздались улюлюканья и даже редкие аплодисменты. Люди странные существа. Укради мешок капусты и тебя посадят в тюрьму. Укради тысячи долларов и тебя посадят на трон. или провозгласят героем. м о к р и т смотрел прямо перед собой, пока со свитка зачитывали список его преступлений. Он не мог отделаться от мысли, как все это было нечестно. Он в жизни руки ни на кого не поднял. Он даже двери никогда не ломал. Ему случалось отпирать их отмычкой, но он всегда закрывал за собой, не считая всех этих банкротств. к о н ф и с к а ц и и и непредвиденных разорений. Что он сделал настолько дурного? Он просто манипулировал цифрами и только-то. Какая толпа собралась! Трупер перекинул веревку через перекладину и завозился с узлами. Сколько журналистов, новости, сшафота, конечно, куда без них. Правда, псевдо Полис Геральт? Это, наверное, из-за банка. который там у них прогорел, а еще вроде приехал журналист из биржевика равнины 100. У них очень хороша финансовая рубрика. Я там слежу за ценами на веревки БУ. Видать, многие хотят посмотреть на твою смерть. Мокриц заметил, как х в о с т у толпы подкатила карета. Непосвященному могло показаться, что на ее дверцах не было герба. Тут нужно было знать, что герб лорда витинари представлял собой изображение черного щита на черном фоне. Приходилось признать, у негодяя был стиль. А что? спросил м о к р и ц почувствовав легкий толчок локтем. Я спросил, не желаешь ли ты произнести последнее слово? Повторил палач. Так заведено. Есть у тебя что на уме? Я вообще-то не собирался умирать, сказал Мокриц, и это была правда. Действительно не собирался. Даже сейчас он был уверен, что как-нибудь все образуется. Хорошо сказано, одобрил Вилкинсон. У тебя все? Мокриц прищурился. Занавеска в окне кареты дернулась. Дверца распахнулась. Величайшее из всех сокровищ. Надежда слабо з а м а я ч и л а перед ним. Да нет же! Это не было моё последнее слово, сказал он. Э -э, дайте подумать. Из кареты вышел худощавый человек секретарского вида. М -м, я не делал ничего э -э, такого уж страшного. Ага. Всё становится на свои места. в и т и н а р и просто решил припугнуть его. Это было бы вполне в его духе, исходя из того, что м о к р и ц о н е м слышал. Сейчас будет помилование. Я, Пфф, это там внизу секретарь с трудом протискивался через людскую массу. Ты не мог бы немного ускориться, господин стеклярс? – попросил Палач. Перед смертью не надышешься. Я собираюсь с мыслями, высокопарно заявил м о к л е ц не спуская глаз секретаря, который как раз обогнул крупного тролля. Надо же и честь знать, заметил Вилкинсон, недовольный таким нарушением этикета. А то так можно э, кaczego, и на год это дело растянуть. к о р о т е н ь к о и бодренько, господин, в таком духе. Да, да, отозвался м о к р е ц О, гляди-ка, видишь? Там человек тебе машет. Палач заметил секретаря, почти пробившегося в первые ряды. У меня сообщение от лорда Витинари, прокричал тот. Да, воскликнул м о к р е ц Он велит кончать побыстрее. Утро уже наступило. Эх. сказал м о к р е ц и перевел взгляд на черную карету. А ч у в с т в о юмора у этого витинари было прямо как у тюремщиков. Ну же, господин Стеклярс, ты ведь не хочешь, чтобы у меня из-за тебя были проблемы, сказал Палач, похлопывая его по плечу. Пару слов, и мы все сможем снова заняться своими делами, за исключением некоторых, конечно. Значит, это... Был конец. Как ни странно, это в известной степени раскрепощало. Не надо больше бояться самого страшного из возможных последствий, потому что вот оно, и оно уже почти позади. Тюремщик был прав. В этой жизни нужно миновать ананас во фруктовой корзине, подумал Мокриц. Он тяжелый, колючий, шишковатый, но под ним могут оказаться персики. с такой идеей стоило идти по жизни, и значит сейчас от нее не было ни малейшего проку. В таком случае, сказал Мокриц фон л и п в и к я вручаю свою душу любому Богу, который сможет ее отыскать. Класс, одобрил Палач и потянул за рычаг. Альберт стеклярс умер. Все сошлись во мнении. Что это были славные последние слова? А, господин фон л и п в и к Послышался отдаленный голос, постепенно приближаясь. Очнулся и все еще жив на данный момент. Последняя фраза была произнесена с такой интонацией, что м о к р и т сразу понял, продолжительность данного момента всецело зависела от воли говорящего. Мокрица открыл глаза. Он сидел в удобном кресле. За столом напротив, поджав губы и в раздумье сложив ладони перед лицом, сидел х е в л а к Витинари. п о ч ч и м экстравагантно деспотичным правлением а н г м а р п о р г стал городом, в котором по какой-то неведомой причине хотел жить каждый. Древний животный инстинкт подсказал Мокрицу. Что за удобным креслом стояли какие-то люди, и любое резкое движение может причинить ему крайнее неудобство. Но люди эти вряд ли были страшнее смотревшего на него в упор худосочного, облаченного во все черное человека с маленькой пижонской бородкой и руками пианиста. Рассказать тебе об ангелах, господин фон л и п в и к любезно предложил Патриций. Я знаю о них два занимательных факта. Мукриц захрипел. В поле его зрения не было пути к спасению, а о том, чтобы оглянуться, он даже не помышлял. Шея болела со страшной силой. Ах да, тебя же повесили, сказал Витинари. Повешение очень точная наука. Господин Трупер в ней большой знаток. толщина веревки, ее гладкость, узел, затянутый там, а не тут, пропорции веса и расстояние. О, он мог бы написать об этом целую книгу. Тебя повесили в полудюйме от смерти, насколько я могу судить. Только специалист мог бы это заметить, и в данном случае таким специалистом был наш друг господин Трупер. Нет, Альберт Стеклярс умер, господин фон л и п в и к Триста человек могут поклясться, что видели э т о в о очию. Он подался вперед. И вот сейчас я хочу поговорить с тобой об ангелах. м у к р и ц сдавленно засипел. Первый занимательный факт об ангелах, господин фон л и п в и к состоит в том, что иногда, очень редко. Когда человек оступился и так запутался, что превратил свою жизнь в полный бардак, и смерть кажется единственным разумным выходом в такую минуту к нему приходит, или лучше сказать, ему является ангел и предлагает вернуться в ту точку, откуда все пошло не так, и на сей раз сделать все правильно, господин фон л и п ф и к Я бы хотел, чтобы ты воспринимал меня как ангела. Мокриц уставился на патриция. Он чувствовал хватку веревки у души петли. Он помнил, как накатила чернота. Он умер. Я предлагаю тебе работу, господин фон Липвиг. Альберт стекляр спокоится с миром, но у Мокрица фон Липвига Есть будущее, которое может оказаться совсем коротким, если он поведет себя неразумно. Я предлагаю тебе работу и жалование. Я понимаю, что тебе может быть незнакома такая система. Только как разновидность Ада, подумал Мукриц. Предлагаю тебе должность главного почмейстера а н г м а р п о р к с к о г о почтампта. м о к р и ц с продолжал таращиться на него. Позволю себе лишь добавить, господин фон л и п в и к что позади тебя есть дверь. Если в какой-то момент ты решишь, что хочешь уйти, тебе достаточно лишь переступить порог, и больше ты никогда обо мне не услышишь. м о к р и ц с пометил эту ремарку крайне подозрительно. Продолжу. Твои обязанности, господин фон л и п в и к включают ремонт здания, возобновление деятельности городской почты, обработку международных доставок, обслуживание почтампта и так далее и тому подобное. Может, мне еще метлу в задний проход вставить и пол вам п о д м е с т и Произнес голос, и м о к р и ц о сознал, что этот голос... Принадлежал ему. В голове была каша. Большим потрясением было обнаружить, что жизнь после смерти – это та же самая жизнь. Лорд в и т и н а р и посмотрел на него мучительно долгим взглядом. Ну, если ты настаиваешь, ответил он и повернулся к вездесущему секретарю. Стук-постук. У нас есть чулан на этом этаже, конечно, милорд, ответил секретарь. Мне принести? Я же пошутил, выпалил Мокриц. О, прошу прощения, я не понял юмора, сказал Витинари, поворачиваясь обратно к Мокрицу. Дай мне знать, если почувствуешь необходимость сделать это снова. Слушайте, сказал Мокриц. Я не очень понимаю, что здесь сейчас происходит, но я не имею никакого понятия, как работает почта, господин Нокриц. Еще этим утром ты не имел понятия, как работает виселица, и тем не менее, если бы не мое участие, ты бы уже показал в этом класс. Резко парировал Витинари, что лишний раз доказывает: не попробуешь, не узнаешь. Но когда вы приговорили меня, Витинари поднял бледную ладонь. Да? Мозг мокрится. Слава богам, сообразивший, что пора поработать, включился в разговор и поправился. <кх> когда вы приговорили Альберта Стеклярса, замечательно. Продолжай. Вы назвали его... Прирожденным преступником, мошенником по призванию, п р о ж ж е н н ы м лжецом, злым гением и исключительно незаслуживающим доверия. Ты принимаешь мое предложение, господин фон л е й п в и к прервал его Витинри. м у к р е ц посмотрел на него. Минуточку, – сказал он, поднимаясь на ноги. Я только кое-что проверю. За креслом стояли двое мужчин, одетых в черное. Это не было элегантное черное, скорее такое, которое надевают, чтобы не оставлять следов на одежде. Их можно было принять за клерков, если только не заглядывать им в глаза. Они пропустили мокрица, когда он направился к двери, которая, как и было обещано, обнаружилась позади. Очень осторожно мокриц открыл ее. За дверью ничего не было, даже пола. Как человек, привыкший во всем искать малейшие лазейки, он вытащил из кармана огрызок ложки и бросил вниз. Прошло немало времени, прежде чем ложка наконец звякнула. Тогда он вернулся и уселся в кресло. Перспектива свободы, уточнил м о к р е ц Именно, согласился лорд Витинари. Выбор есть всегда. Вы считаете, я мог бы выбрать верную смерть? Какой никакой, но выбор, ответил Витинари. Или лучше сказать альтернатива. Видишь ли, я верю в свободу, господин фон л и п в и к а верит в нее не многие, хоть и кричат об обратном. И никакое определение свободы на практике не будет полным без свободы отвечать за свои поступки. Это и есть та свобода, на которой держатся все остальные. Итак, принимаешь ли ты мое предложение? Никто тебя не узнает, не беспокойся. Похоже, тебя никто никогда не узнает. м у к р и ц п о ж а л плечами. Ну ладно. Конечно принимаю, как прирожденный преступник, прожженный лжец, мошенник и безнадежно ненадежный злой гений. Решено. Добро пожаловать на государственную службу, сказал лорд Витинари, протягивая ему руку. Я горжусь тем, что выбрал правильного человека. Оклад двадцать долларов в неделю и почти мистеру в пользование. Предоставляются скромные апартаменты в основном здании почтамта и кажется форменный головной убор. Буду ждать регулярных отчетов. Всего хорошего. Он погрузился в чтение бумаг. Потом поднял глаза. Ты еще здесь, почместер? й И это все? Удивился м о к р е ц То вы меня вешаете, то в следующий момент... Нанимаете на работу? Дай-ка подумать. Да, так и есть. Ах, нет, ну конечно. Стук-постук. Стук. Отдай господину фон Липфигу его ключи. Секретарь сделал шаг вперед и вручил м о к р и ц у увесистую проржавленную связку ключей, после чего протянул ему бумагу. Распишись в получении, почтмейстер. Погодите-ка, пришло м о к р и ц у в голову. Это просто город, и в нем есть ворота, и от ворот в разные стороны расходятся десятки путей для побега. Какая разница, что подписывать? С удовольствием, сказал он и нацарапал имя. Настоящее имя, сказал лорд Витинари, не отрываясь от бумаг. Что он написал? Стук-постук. Секретарь вытянул шею. Это л ь з м е й к милорд. Насколько я могу разобрать. Постарайся сосредоточиться, господин фон Липвик. Устало сказал в и т т н а р и продолжая читать документы. Мокриц расписался еще раз. В конце концов, какая разница, если о пускаться в долгие бега. Обега будут долгие, особенно если ему не удастся раздобыть лошадь. Остается только решить вопрос с твоим надсмотрщиком, сказал лорд Витинари, все еще погруженный в разложенные перед ним бумаги. Надсмотрщиком? Да. Я же не совсем идиот, господин фон л и п в и к Он будет ждать тебя через десять минут напротив здания почтамта. Всего хорошего. Когда мокрец удалился, стук по стук вежливо откашлялся и спросил: «Вы думаете, он там объявится, милорд?» Всегда нужно учитывать особенности мышления индивидуума, сказал в и т и н а р и исправляя грамматические ошибки в рапорте. Я поступаю так всегда, а ты, увы, ах, нередко упускаешь это из виду. Вот почему он вышел отсюда с твоим карандашом в кармане. Всегда передвигайся быстро. Никогда не знаешь, что следует за тобой по пятам. Через десять минут м о к р и ц фон л и п ф и г был уже далеко за пределами города. Он купил лошадь, за что ему должно было быть стыдно. Но времени было в обрез, и он успел только прихватить сбережения из одного единственного тынника, да урвать по уценке дряхлую клячу из конюшен Гобсона. Зато никто не х в а т и т с я и не побежит заявлять в стражу. Никто не остановил его, никто не задержал на нем свой взгляд, как и всегда, и городские ворота были распахнуты настежь. Перед ним расстилались равнины, полные возможностей, а уж в том, чтобы сделать из ничего кое-что, ему не было равных. Например, в первом же городе, который попадется ему на пути, он возьмется за старушку лошадку и при помощи элементарных средств и приемов сделает так, что за нее дадут вдвое больше, по крайней мере, в течение 20 минут или до первого дождя. Но двадцати минут будет более чем достаточно, чтобы продать ее и, если повезет, купить новую, получше, за которую возьмут не слишком дорого. Те же манипуляции он повторит и в следующем городе. И дня через три-четыре будет владельцем лошади, которой не стыдно обладать. Это станет прелюдией, разминкой для восстановления формы. У мокрицы с собой были три почти что бриллиантовых кольца, зашитых под подкладку сюртука, одно настоящее в потайном кармашке в рукаве и один почти что золотой доллар, ловко вшитый под воротничок. Для него это было то же, что пила с молотком для плотника. Средства примитивные, но они позволят ему вернуться в седло. Есть такое высказывание. Нельзя обдурить честного человека. Его особенно любят повторять те, кто неплохо устроился, обдуривая честных людей. м у к р и ц однако этим не промышлял, по крайней мере осознанно. Если ты обдуришь честного человека, он, скорее всего, сообщит местной страже, а в эти дни от нее стало не просто откупиться. Дурить нечестных людей. было куда как безопаснее и, кстати, азартнее. Не говоря уж о том, что их было намного больше. Днём с огнём искать не приходилось. Полчаса спустя после прибытия в Верчай, откуда большой город виднелся с т о л б о м дыма на горизонте, Мокриц подошел к трактиру, понурись, не имея ни гроша за душой, кроме подлинного бриллиантового кольца ценой в сотню долларов. И больше всего на свете желая вернуться домой в о р л е ю где его бедная старушка мать п о м и р а л а от к а м у л е р и и Еще одиннадцать минут спустя он в ожидании стоял перед ювелирной лавкой, в которой ювелир рассказывал отзывчивому горожанину, что кольцо, которое путник был готов продать за двадцать долларов, на самом деле стоило все семьдесят пять. Ювелирам тоже ведь нужно на что-то жить. И спустя еще 35 минут Мокриц уже скакал на приличной лошади с пятеркой долларов в кармане, оставив позади довольного собой отзывчивого горожанина, которому хоть и хватило ума внимательно следить за каждым движением Мокрица, но вот-вот предстояло войти в ювелирную лавку с намерением продать за 75 д долларов. Медное колечко со сверкающей стекляшкой, которое стоило не больше пятидесяти пенсов в базарный день. Слава богам, мир был лишен честных людей и сказочно богат теми, кто был уверен, что уж он-то всегда отличит честного человека от мошенника. Мокриц похлопал себя по карману сюртука. ч у р е м щ и к и стянули его карту. Скорее всего тогда, когда он свыкался с ролью у п о к о й н и к а Это была хорошая карта. Изучая ее, Вилкинсон со товарищи многое узнают о криптографии, географии и картографии. Однако они не обнаружат на ней м е с т о нахождения 150 тысяч Анкмарпоркских долларов в разных валютах, потому что карта была совершенной в обоих смыслах слова. Выдумкой. Но Мокрица грела и забавляла прекрасное чувство, что на некоторое время тюремщики станут обладателями величайшего из всех сокровищ — надежды. Мокриц считал, что тому, кто не в состоянии элементарно запомнить, куда он запрятал огромное состояние, стоит его лишиться. Но пока нужно было держаться от клада подальше. и иметь в виду на будущее. м о к р е ц даже не потрудился запомнить название следующего города у него на пути. Там имелся трактир, и этого было довольно. м о к р е ц снял комнату с видом на безлюдный переулок, убедился, что окно легко открывается, поужинал как следует и сразу лег спать. Не так уж плохо, подумал он. Еще утром он стоял на эшафоте, вокруг его шеи самым настоящим образом была затянута самая настоящая петля, а к вечеру он снова в деле. Оставалось лишь отрастить бороду и полгода держаться подальше от а н г м а р п о р к а хотя хватит и трех месяцев. У Мукрица был талант. Вдобавок он так освоил свое ремесло. что оно стало его второй натурой. Он научился быть представительным, но что-то в его внешности делало Мокрица незапоминающимся. У него был талант оставаться незамеченным, быть просто лицом в толпе. Попытки описать его вызывали у людей затруднения. Мокриц был, он был весь примерно, примерно лет двадцати или примерно тридцати. В рапортах стражи по всему континенту его описание колебались от, ох, боги, примерно шести футов двух дюймов до примерно пяти футов девяти дюймов роста. Упоминались волосы всех оттенков, от каштанового до светлорусового, а отсутствие особых примет распространялось на весь облик целиком. м о к р и ц был весь какой-то средний. Что люди запоминали? Так это мелочи, вроде очков и усов, поэтому у него при себе всегда было по набору. Еще люди запоминали имена и повадки, их умокрица насчитывались сотни. Ах да, еще они помнили, что до встречи с ним у них было больше денег. В три часа ночи дверь с грохотом распахнулась. Грохот был что надо. Щепки полетели во все стороны, но Мокриц уже выскочил из постели и нырнул в окно прежде, чем хоть одна из них успела упасть на пол. Он проделал это на автомате, даже не задумавшись. Кроме того, и это он проверил перед тем, как лечь спать. Под окном стояла большая бочка с водой, которая должна была смягчить его падение. Сейчас ее там не было. Но кто бы не стащил бочку, он не стащил из-под нее землю, на которую м о к р и ц с и упал, подвернув себе ногу. Он вскочил, тихо причитая от боли, и поковылял по переулку, опираясь о стену. Трактирная конюшня находилась прямо за углом. Ему нужно было просто вскочить на лошадь, на любую лошадь. Господин фон Липфиг пророкотал зычный бас. «О, б о г и это был тролль, это звучало как тролль, да еще и не самый маленький. Мокрицы не знал, что они встречаются за пределами больших городов. Тебе не убежать и не спрятаться, господин фон Липфиг. Стоп, стоп, стоп, он же никому здесь не называл свое имя, но эта мысль мелькнула на задворках его сознания. Его преследовали, он бежал, даже хромая на одну ногу. У самого входа в конюшню он рискнул оглянуться. В его комнате что-то мерцало красным. Неужели кто-то сожжет тут все дотла из-за пары долларов? Какая глупость! Если уж тебе всучили добротную подделку, нужно скорее сбыть ее на руки другому лопуху. Что тут непонятного? Некоторые люди безнадежны. Его лошадь была единственной в конюшне и не очень-то обрадовалась при виде мокрица. Прыгая на одной ноге, он натянул на нее уздечку. Возиться с седлом смысла не было. Он умел ездить верхом и без него. Да что там? Однажды ему пришлось скакать без штанов, но к счастью смола и перья крепко прилепили его к лошади. Если нужно было поспешно покинуть город, тут Мокриц был чемпион. Он уже собирался вывести лошадь из стойла, но вдруг что-то звякнуло. Мокриц посмотрел вниз и разгреб ногой с о л о м у Две короткие цепочки, скрепленные между собой ярко-желтым бруском, крепко обхватывали ноги лошади. Теперь она могла передвигаться только прыжками, совсем как он. Ее Абули, ее, черт возьми, Абули. Ох, господин фон Липфиг, п р о г р е м е л а с конюшенного двора. Зачитать тебе правила, господин фон л и п ф и к Он лихорадочно огляделся. По близости не было ничего, что сошло бы за оружие. Да и все равно от оружия мокрец нервничал. Потому никогда и не имел его при себе. Оружие делало ставки слишком высокими, куда приятнее было полагаться на собственный талант решать проблемы методом заговаривания зубов или, в случае провала, на удобные башмаки и фразу: "Ой, смотри, э, что это там". Но что-то ему подсказывало, что как бы он сейчас ни распинался, слушать его не станут. А давать Деру придется еще и в прыжку. и п р В углу он нашел метлу и деревянное к о р ы т о Пока тяжелые шаги громыхали, приближаясь к конюшне, м о к р и т сунул палку от метлы под мышку, приспособив ее вместо костыля, и схватил к о р ы т о за ручку. Когда дверь открылась, он со всей мочи выбросил к о р ы т о вперед и почувствовал, как оно разбивается в дребезги. Щепки разлетелись по воздуху. Секунду спустя послышался глухой стук тела, рухнувшего на земь. Мокрец перепрыгнул через него и, пошатываясь, нырнул в темноту. Что-то крепкое и твердое охватило его здоровую ногу, как кандалы. На мгновение он повис на метле и упал. Я не желаю тебе ничего дурного, господин фон Липфиг. Успокоил раскатистый бас. Мукриц застонал. Метла, видимо, играла декоративную роль, потому как по назначению она здесь явно не использовалась. С одной стороны, именно поэтому он упал на мягкое; с другой, именно поэтому он упал во что-то мягкое. Кто-то схватил его за сюртук и вытащил из навозной кучи. Подъем, господин фон л и п ф и к Тупица, это произносится Липвиг, просто налон. Там В, а не Ф. Подъем, господин Вон л и п в и к Повторил б а с и м о к р и ц у под мышку сунули метлу костыль. Да кто ты такой? В конце концов, выдавил м о к р е ц Я твой надсмотрщик, господин Вон л и п в и к м о к р е ц заставил себя обернуться и посмотреть вверх, и еще вверх, в пряничное лицо существа с горящими красными глазами. Когда оно говорило, во рту виднелись отблески адского пламени. Голем? В самом деле, Голем. Существо взяло его в охапку и перекинуло через плечо, а потом нагнулось встоило. И мокрец, перевернутый вверх тормашками и прижатый носом к кирпичному туловищу Голема, догадался, что другой рукой тот подбирает его лошадь. Она откликнулась коротким ржанием. Нам нужно поторопиться, господин фон л и п в и к У тебя назначена встреча с лордом Витинари на восемь, а служба начинается в девять. м у к р и ц з а с т о н а л А, господин фон л и п в и к увы, мы снова встретились, произнес лорд Витинари. Было восемь часов утра. м о к р и ц а к а ч а л а Нога болела меньше, но о других частях тела этого нельзя было сказать. Оно шло всю ночь, выпалил он. Всю ночь, черт возьми, с лошадью под мышкой. Присаживайся, господин фон Липвиг, сказал в и т и н а р и оторвавшись от своего занятия и устало указал ему на кресло. Оно, кстати, на самом деле он. В знак уважения я в о з л а г а ю на господина Помпу большие надежды. Мокрицу видел мерцание на стене напротив. Это у него за спиной улыбнулся Голем. Витинар е снова опустил взгляд, как будто потеряв интерес к Мокрицу. Большую часть стала занимала каменная плита. Она была заставлена. маленькими резными фигурками гномов и троллей было похоже на какую-то игру. Господина Помпу? – переспросил Мокрец. м о к р е ц Ммм. Вити н а р и с клонил голову, чтобы посмотреть на доску под другим углом. м о к р е ц нагнулся к Патрицию и большим пальцем ткнул в сторону Голема. Это, повторил он, называется господин. Помпа. Нет, ответил лорд в и т и н а р и и подался навстречу м о к р и ц у всецело и бесповоротно сосредотачивая все внимание на нем. Его зовут господин Помпа. Господин Помпа должностное лицо. Господин Помпа никогда не спит. Господин Помпа никогда не ест. И господин Помпа о а т ч м е й с т е р никогда не останавливается. И что конкретно это означает? Это означает, что если тебе приспичит, скажем, сесть на корабль до четвертого континента, на том основании, что господин Помпаде большой, тяжелый и путешествует только по суше, господин Помпа последует за тобой. Тебе нужен сон, господину Помпе нет. Господину Помпе не нужен воздух. Глубоководные океанские безны д не преграда для господина Помпы. Четыре мили в час равно шестьсот семьдесят две мили в неделю. Простая арифметика. И когда господин Помпа настигнет тебя, вот здесь, вмешался м о к р е ц подняв палец, позвольте прервать вас, потому что Големом Нельзя причинять людям вред. Лорд в и т и н а р и вскинул брови. Святые угодники. Где ты такое слышал? Это написано на чем-то, что у них там в голове, на свитке что ли? А что это не так? Неуверенно спросил Мокриц. Ох, ох, ох! вздохнул Патриций. Господин Помпа. Просто сломай господину фон Липпвигу палец, только аккуратно, пожалуйста. Слушаюсь ваше сиятельство. Голем двинулся вперед. Эй, что? Нет! Мокриц замахал руками и опрокинул игрушечные фигурки. Стоп, стоп! Есть же правила. Голем не может причинить вреда человеку или допустить, чтобы человеку был причинен вред. Лорд Витинари поднял палец. Подожди минутку, господин Помпа. Допустим, господин фон л и п в и к А помнишь ли ты, как там дальше? Дальше? Какое дальше? Спросил м о к р е ц Нет, там никакого дальше. Лорд Витинари поднял бровь. Господин Помпа, сказал он. Если только это не приказ, исходящий от вышестоящего лица, сказал г у л е м Я никогда не слышал этой части, возмутился м о к р и ц Неужели? удивился лорд в и т и н а р и Представить не могу, как можно было такое упустить. Не дело молотка отказываться забивать гвоздь в голову или пилы выносить моральные суждения о характере п и л о материала. В любом случае у меня в подчинении есть господин Трупер, палач, с которым ты уже успел познакомиться, городская стража, войска и время от времени иные специалисты. которые всецело уполномочены убивать в целях самозащиты или защиты города и его интересов. Витинри стал подбирать упавшие фигурки и заботливо расставлять их на доске. Почему господин п о м п а должен чем-то отличаться от них на том лишь основании, что он сделан из глины? По существу, все мы таковы. Господин Помпа проводит тебя до места твоей службы. По легенде у тебя будет телохранитель, как и подобает высокопоставленному лицу. Только нам будет известно о дополнительных указаниях. Големы по своей природе высоконравственные создания, господин фон л и п в и к но тебе это может показаться слегка старомодным. Дополнительные указания, уточнил м о к р е ц А вас не затруднит сообщить мне, в чем именно состоят эти дополнительные указания? о т н ю д ь Патриций сдул пылинку с маленького каменного тролля и поставил его на нужную клетку. Ну так, спросил м о к р е ц выждав паузу. Витинар вздохнул. Отнюдь меня затруднит сообщить тебе, в чем именно они состоят. Это вне твоей юрисдикции. К слову, мы конфисковали твою лошадь, поскольку ее использовали с целью совершения преступления. Это жестокое и странное наказание, сказал м о к р е ц В самом деле, удивился Витинари. Я предлагаю тебе не пыльную к о н т о р с к у ю работу, относительную свободу передвижения, свежий воздух. Нет, я согласен, что это и правда необычное предложение, но жестокое? Что ты? В подземельях у нас еще остались древние приспособления для действительно жестоких наказаний, и зачастую... Более чем странных, если захочешь сравнить. Ну и, конечно, всегда есть возможность станцевать с и з а л е в ы й ту степ. Чего? Не понял Мокриц. Стук по стук наклонился и прошептал что-то на ухо Патрицию. О, я прошу прощения, извинился Витинари. Я, конечно, имел в виду пеньковая фанданга. Тебе решать, господин фон л и п в и к Выбор есть всегда. Да, кстати, хочешь знать второй занимательный факт об ангелах? Каких еще ангелах? Окрысился ничего не понимающий мокрец. Ох, люди вечно пропускают мимо ушей, сказал в и т и н а р и Факты об ангелах. Я вчера рассказывал. Видимо, ты тогда отвлекся. Так вот, второй занимательный факт состоит в том, господин фон л и п в и к что ангел является лишь однажды.